Тихо! Не удержался от испуганного восклицания Далион. Не шуми так! Тебе тоже кажется, что за нами следят? Ронни, понимающий, ухмыльнулся. Странное чувство. Кажется, я уже начинаю жалеть, что не отправился на берег через телепорт.